Россия, 88, Донецк, 22 июля. Ее доставили в Донецкий филиал Фронтовой службы безопасности в состоянии комы. Во всяком случае, так она выглядела. Допрос пришлось отложить, и Стефанию, майора разведки Центрального фронта Иван-Чай, ставшую напарником Инокентия Лобова, отправили в лазарет оборонного комплекса на улице Лавочкина, снабдив охраны, где за жизнь женщины начали бороться врачи. Все произошло в 12 часов ночи, когда на территории перевалочной базы военного транспорта под Луганском вышла из воздуха троица призраков. К этому моменту, по указанию батальора, практически все города прифронтовой зоны и крупные базы обзавелись дополнительным беспилотным флотом. Над ними постоянно висели в воздухе дрон-разведчики, запрограммированные на поиск фигурантов по их индивидуальным биометрическим параметрам. Первый параметр представлял собой отпечаток психоличности, а второй – фотографию. Плюс не менее значимый, хотя и почти невидимый из-за малых размеров, слой индивидоров, умных пуль, несших заряды, парализации мышц и нервных узлов. Баталеру важно было получить беглецов живыми, чтобы раздобыть секрет Лобова, позволяющий ему избегать захвата. Поэтому все индивиды в данном случае не являлись ликвидаторами, но несли мощные психотронные нанозаряды, способные мгновенно свалить с ног даже слона или льва. Баражировали индивидеры и над Донецком, и над Луганском, где, как показали расчеты, Лобов появлялся чаще всего – Поэтому ничего удивительного в том, что и над перевалочной базой российских войск висели эти аппараты. Не было. Просто представился случай, и система наблюдения сработала автоматически. Однако не все произошло в согласии с программой батальора. В поле зрения видеокамер парковки появились сразу три человека. Появились внезапно и бесшумно. Вот центр площадки, окруженный танками и БМП. Пуст а в следующее мгновение там уже стоят, тесно обнявшись трое, двое мужчин и женщина. И хотя, как оказалось, Инокентиловов и Стефания Иванчаи были в ДФ-масках, нанодинамические дипфейкеры, называемые в народе фантомасками, из кинохраны базы быстро вычислил личности гостей, не прибегая к сложному математическому моделированию. Компьютер ориентировался по тем данным, которые были переданы баталерам всем службам контроля, Да и применять здесь логику нелинейного пси-программирования для опознавания лиц не было необходимости. Кто еще мог так внезапно проявить материальность на пустом месте? Искусственный интеллект базы в течение двух секунд разобрался с проблемой, попытался связаться с живой охраной, следившей за мониторами, чтобы получить приказ действовать. Но как в прошлые времена, так и в просвещенном 21 веке, часто судьбу того или иного мероприятия решал человеческий фактор. И в данном случае произошло то же самое. Операторы охраны развлекались. Глубокая ночь, тревог не предвидится, фронт далеко. То есть играли в виртуальный покер через монитор. Вызов Искина они проигнорировали. Имея программу действий на случай отсутствия приказа, Искин начал работать самостоятельно. В его распоряжении было 10 индивидоров, окруживших над территорией базы, и он активировал 3 по количеству гостей. Однако он не знал точных характеристик ни самого Инокентия, ни его спутника, похожего на него, ни женщины. И атака умных пуль, имеющих независимые энергоконтуры и способных в поисках запрограммированной цели, находится в воздухе месяцами не принесла стопроцентного успеха. Если женщина, метнувшаяся к Иннокентию, не успела добежать и упала на бетон, пораженная прорезующим уколом пули, то мужчины повели себя иначе. Спутник Инокентия дотянулся до близнеца, шатаясь и корчась, как при эпилепсии. Его психика боролась с психотропиком, но обнять его не успел. Иннокентий, замерший на несколько мгновений, бросил взгляд на небо, будто почувствовал присутствие других дронов, но силы, заставлявшие его бороться с парализующим веществом — пуля попала ему в незащищенный спецкостюмом подбородок — иссякли, и он исчез не упал безвольной массой, как спутница, а именно исчез, вместе с близнецом. Вся эта сцена продлилась всего три секунды. И только когда на площадке в окружении громад военной техники осталась лежать женщина, над территорией базы взвыла сирена тревоги. Директору ФСБ Донецкой губернии генералу Самсонову доложили о задержании беглянки в семь часов утра, когда Стефанию иванчай доставили в Донецк и попытались привести в чувство. Малоразговорчивый Константин Михайлович Самсонов, известный своими художественными работами, он писал картины, предпочитая батальные сцены сражений на территории Донбасса. Невысокий, седой, темнолицей и серебристоглазый выслушал доклад дежурного по штабу и приказал вести наблюдение за потерявшей сознание пленницей в 44 глаза. Разбираться в причинах сбоя операции по задержанию лобового, подозреваемого в утечке государственной информации, он не стал не стал докладывать баталеру о происшествии, уверенный в том, что фронтовой скин уже знает об этом. Еще три дня назад баталер, опираясь на приказ Комфронта, донес до всех руководителей спецслужб повеление захватить фигуранта розыска живым, и Самсонов предпринял свои шаги к задержанию беглеца. К тому же он знал о задании, полученном десятком директоров научных институтов от баталера, в котором говорилось о поиске беспрецедентного способа бегства, использованного Лобовым. Его уже прозвали «телком» от слова «телекинез». И это Самсонову активно не нравилось. Давно поговаривали о слишком большой самостоятельности ИИ, в том числе таких значимых, как баталер ИИ «Империя», но пока лишь кулуарно. Друг же генерала-доктор социофизики Митрофанов уже предупреждал его, что может случиться непоправимое если нейронные сети завладеют секретом Лобова. «Когда баталер взламывает боевые дроны и перенаправляет их на врага или на террористов, это благо», — говорит Митрофанов. «Но что будет, если он научится перемещать дроны бесследно и незаметно в любую точку мира?» «Мы победим фашизм», — ответил как-то Самсонов. «А не превратимся ли мы в заложников ИИ-систем, даже не замечая этого?» «Олигархи не допустят», – пошутил генерал, – «чтобы машина узурпировала их власть. Да они сами станут подконтрольными». Однако, отчучиваясь Самсонов тоже понимал опасность полной передачи власти нейросети, а если учесть причину, по которой Иннокентий Лобов стал изгоем в родной стране, в глазах и империи, разумеется, то и вовсе становилось не по себе. Математик не зря сделал вывод, что новые партикулярные инновации и империи об отмене частной и личной собственности ведут к абсолютной зависимости человека от искусственного интеллекта, без всяких звездных войн. И еще одно важное обстоятельство преследования Лобова беспокоило Самсонова. Что же он открыл? Какую формулу Бога или некий алгоритм, который и делает его неуязвимым? Приехав в офис в 8 часов утра, генерал вызвал заместителя по контролю гражданской безопасности генерала Кулика. Виктор Францевич, подъезжая к Балчугу к 9 часам. Допросим задержанную майоршу Иванчай. Она же в бессозналке, ответил белобрысый и рыхлый, как стоксе кулик. Спортом он никогда не занимался, даже служа в армии, и выглядел отвратительно, но умом обладал превосходным. Савичев сказал, что медики могут поднять пленницу. Есть подозрение, что она давно пришла в себя, но делает вид. Понял, сейчас буду. Самойлов в сопровождении двух телохранителей спустился во двор здания, где его уже ждал Кулик. День начался жаркий, солнце палило вовсю, и лишь в кабине отечественного электрического кватра «Атом» было свежо и прохладно, что ненадолго порадовало обоих генералов. «Тихо-то как», — сказал Кулик, одетый в гражданское, в отличие от Самсонова, нередко надевающего мундир в военную форму вообще. Серые брюки с начесом, серая пушистая рубашка без рукавов, со стоячим воротником, туфли в дырочках. Словно и нет войны. «Сто с лишним километров до линии боевого столкновения», проворчал директор, глянув на остатки сгоревшего и до сих пор восстановленного дома. По Донецку нацисты били 10 лет, не переставая. Город был наполовину разрушен, и лишь месяц назад, когда силы ВСУ отогнали на запад, Донецк начал залечивать военные раны. Госпиталь, который чаще называли «Лазаретом», располагался на окраине столицы ДНР в негустом из-за рухнувших под снарядами деревьев в парке. Здание когда-то принадлежало Донецкому медицинскому институту. В 2015-м было повреждено, и учебное заведение переехало. Но в 2022-м его отремонтировали, и оно стало госпиталем, охраняемым силами Росгвардии и двумя пушечно-ракетными комплексами панцирь с 2 К настоящему моменту фронт ушел к западной границе Украины. Зенитные комплексы уехали, но охрана осталась. Донецкую область России не раз посещали диверсионную группу ВСУ. Были случаи нападения на больницы, и угроза сохранялась. Главные чекисты ФСБ прошли в первый корпус госпиталя и остановились на первом этаже перед белой дверью палаты с номером 01. Охрану палаты несли двое дюжих андроботов, неотличимых от гвардейцев в полевой форме, а приезжих уже ждали начальник военной контрразведки полковник Мухин и его подчиненные, троица парней в боевых скорпионах. Самсонов усмехнулся про себя. 35-летний Мухин не скрывал любви к мощным службистам и всегда окружал себя исключительно мощными телохранителями, как бы подчеркивая свою значимость. К тому же он был назначен на должность начальника контрразведки не кем-нибудь, а самим министром обороны, будучи его родственником, и считал себя непогрешимым, хотя умом не блистал. Заместитель Самсонова полковник Кологривов, как-то подал ему характеристику, высказав мысль, что идиоты с высшим образованием есть побочный продукт цивилизации, и это почти полностью отражало суть контрразведчика. «Товарищ генерал!» — полковник шагнул к Самсонову по собачьей преданно, глядя на него снизу вверх. «Разрешите доложить?» «Без церемоний!» «Можно приступать к допросу пленницы!» Самсонов и Кулик переглянулись. Директор посмотрел на врача в синем халате и с шапочкой на лысой голове, вышедшего из палаты. Тот покачал головой. «Не рекомендую». Хотя пациентка пришла в себя, судя по рефлексии и показаниям диагностики, психика ее фрустирована, и она вряд ли сможет дать правдивые показания. А «Я утверждаю, что майор иван -Чай просто обманывает нас и вполне годится для допроса» кисло бросил мухи, обладая бледным кукольным личиком. В крайнем случае можно применить технологию bed trip. Врач поморщился. Самсонов вопросительно посмотрел на него. Объясните. Bed trip предполагает неинвазивное нейроэлектромагнитное воздействие на лимбическую систему. Хорошо, и что с того? При этом у допрашиваемых возникают такие сильные болезненные переживания, как психологические, так и физические, что редко кто из них после процедуры допроса остается нормальным человеком. «Подумаешь», — скривил Губы мухин — «она такая же преступница, как ее приятель Лобов». Врач промолчал. Самсонов вошел в палату, приблизился к медицинскому лежаку, окруженному системой рычагов, стоек и датчиков. Хлопотавшая у кровати бот-медсестра в голубом халатике отошла в сторонку. Пленница, накрытая выше груди простыней, лежала навзничь, и к ее голове и рукам были присоединены липучки датчиков медкомбайна. Глаза женщины были открыты, и она, не мигая, смотрела в потолок. Самсонов невольно сглотнул. Стефания, бледная, с темными подглазьями и, тем не менее, невероятно красивое лицо Стефании, Осталось неподвижным. «Сделайте ей укол, доктор», — предложил Мухин нетерпеливо. «Все, что необходимо, уже сделано», — сухо сказал медик. «Она притворяется». «Стефания», — повторил Самсонов. «Я директор ДФСБ генерал Самсонов. Если вы меня слышите, отзовитесь. Это очень важно». Пленница не шевельнулась. «Ваш друг Иннокентий Лобов в большой опасности», – добавил Самсонов. Женщина вдруг мигнула. Все замерли. Стефания и в самом деле давно справилась с ней равнушением, произведенным индивидором, обладая немалым запасом лечебных и психосоматических наноузлов, но решила сохранять видимость Кома до тех пор, пока не выяснит всех подробностей атаки на них умными пулями. Из разговоров контрразведчиков, доставивших ее в госпиталь, врачей и служебно-медицинского персонала, она уже поняла, что ни Иннокентия, ни Талия захватить чекистам не удалось. Оба исчезли в неизвестном направлении, и это обстоятельство позволяло ей надеяться на благополучное завершение дела. Главное было, что Иннокентий жив и наверняка вернется за ней. Упоминание директором ФСБ фамилии Инокентия повело за собой нить видений, И Стефания вспомнила одну из последних встреч всех Лобовых с подругами. Произошло это под Луганском, когда преследуемые и и системами парни собрались обсудить планы перед отправкой по своим реалам. Раздевшийся до плавок Тарас, спускаясь к ручью, съехал по песку вниз и нечаянно наткнулся на Итана, также собравшегося искупаться. И они, начав с шутливого обмена толчками, вдруг вступили в борьбу, постепенно увеличивая скорость движений и арсенал приемов. Оба действительно являлись близнецами по всем внешним признакам этой категории людей. Рослые, мускулистые, гибкие, сильные. И смотреть на их схватку было одно удовольствие. Во всяком случае, увлеклись действием не только женщины, раздевавшиеся за кустиками, но и бойцы Тараса. Каких-то жутких ударов, замахов и прыжков лобовы не демонстрировали, изредка намечая векторы нападения, но при этом двигались так плавно, стремительно, текучо и безошибочно и красиво, что лавиния подруга Итана проговорила восхищенно. Какая поразительная пластика! Поединок кончился тем, что бойцы оба упали в ручей и прекратили свой танец. Смертельный для любого противника, попадись он им под руку. Итан тренировался в шаре заметила Стефания, глянув на Снежану. «Насколько я помню его рассказы, а твой Тарас?» «Он боец с детства», ответила разведчица из 23-го Реала. «Та же школа адекватного реагирования, плюс боевая самозащита, плюс спецподготовка, плюс пятилетний опыт десантника». «А твой Иннокентий?» Лавиния кинула взгляд на 88-го Лобова, присоединившегося к братьям. «Мой», усмехнулась Стефания. «Он же не вещь». «Думаю, ты поняла, что я сказала?» «Ну да, в какой-то мере он мой напарник». Иннокентий практически эскомбер, как и я. Очень многие органы тела у него усилены. Плюс вшитый в позвоночник нейробокс. Нейрочипы и у нас имеются, но я хотела спросить о другом. Он реальный рукопашник или зашитый?» «Не спрашивала», пожал плечами Стефания. Лавиния имела в виду программы, с помощью которых можно было вырастить в психике человека знания любой технической специальности или приемов боя. Но вряд ли Иннокентий уступает вашим мальчикам. Он говорил, что его специально готовили к диверсионным операциям и даже о противостоянию киллер-ботам. Посетители палаты заговорили громче, воспоминания о Стефании пропали. «Такая красота!» Глядя на нее, проговорил с сожалением толстый лысоватый тип в летнем сером гражданском наряде. «И майор разведки? Ей бы и на подиуме выступать, или в рекламе сниматься. Она — дополненная штучка», — сказал спутник директора, худощавый, невысокий с неприятным презрительным лицом. «Может, вся ее красота боди -про — боди-про?» Ему не ответили. «Может, все-таки приведем ее в относительный адекват?» — добавил худой. Только она знает, чем на самом деле занимался Иннокентий Лобов и каким образом отрывается от слежки. «Чем занимался, известно», — сказал Кулик. Его работа в министерстве затрагивала проблемы расширения памяти и дополнения психоматрицы человека. Он даже диссертацию защитил по теме оптимизации деятельности человеческого мозга с помощью увеличения объема нейросвязей». Но как это связано с его способностью исчезать как привидение с места происшествия, неизвестно. Боталер не зря дал задание ведущим псилабам найти этот способ. Безусловно, это очень важно, однако подождем, пока майор придет в себя полностью, отрезал Самсунов. Уверен, что Иннокентий Лобов еще не раз объявится перед видеокамерами, судя по его посещениям прифронтовых зон. «Он появлялся в Крыму», – уточнил Мухин, нервно разминая руки. «Мы усилим наблюдение за полуостровом», – сказал Кулик. «Местный офицерский клуб с его агенсеком Крисовцом у нас под колпаком. Если Лобов снова соскочит в Крым, мы его возьмем. Если только он не сбежит, как в последний раз», – брюзгливо заметил Мухин. Даже индивидор на него не подействовал. Кстати, с ними был и другой парень, копия Иннокентия. Но про него нет ни малейших сведений в нашей базе данных. Очнется майорша, узнаем. Надо увеличить количество индивидоров, чтобы каждый квадратный километр территории Донбасса имел не меньше сотни запрограммированных пуль. К сожалению, снабженцы тормозят с доставкой необходимого количества индивидоров. Все два предприятия в Воронеже и Тули, по их изготовлению находятся в частной собственности, а владелец — гиперлиберал, которому вечная конфронтация полезнее, чем мир. Может быть, права и империя, что хочет убрать частную и личную собственность, как изживший себя социальный класс? «Только не личную», — покривился Мухин. «Это что будет, если у каждого отберут машину или варфон?» «Не у каждого есть машина», — буркнул Самсонов а тем более Варфон. Проблема глубже, и, возможно, математик прав, начав бить тревогу о запрете собственности. И империя, мыслящая в какой-то степени машина-система, ей действительно будет легче управлять массами, но согласятся ли массы? Китайские уже живут так пару лет, европейцы, по сути, близки. остались только самые несознательные – мы. Самсонов повернулся к двери. Делайте все необходимое, доктор. Разумеется. Как только пациентка будет способна вести разговор, сообщите мне лично. Сообщу. Над госпиталем есть индивидоры? Так точно, — ответил Мухин. Запущены пять единиц. Увеличьте до десяти. Посетители палаты и врач вышли. Стефания закрыла глаза. Позвала мысленно. Кеша, где ты? кенти не отозвался. «Не попадись, дорогой мой, здесь тебя ждет засада».